Глава 28. Удивительное рядом, как говорится. Мистер Рекус Шардон прискакал лично, не послал бегунка, а пришел сам. И это значит... Мои губы сами собой изогнулись в хищную, предвкушающую улыбку, которую заметил Питер, стоявший рядом. «Я вас боюсь, леди», — серьезным видом заявил он, но в глубине его глаз плясали веселые бесенята. «И правильно делаешь?» — хмыкнула я. Поправила выбившуюся прядь волос и решительно настроенная велела Мариетте. «Ведите меня к мистеру Шардону». «Мистер Олдридж, Питер, если вас не затруднит, составьте мне компанию». «Да, конечно», — закивал поверенный, передавая свою красивую клюку экономке. Питер молча пристроился грозной тенью позади меня. Мы прошли в гостиную, где сидел гость. Ресторатор при виде меня тут же встал, так быстро, насколько ему позволяли габариты». «Добрый день», — криво усмехнулся он. Она меня дохнула пряным ароматом медовухи. «Это он, что ли, весь кувшин в одиночку приговорил?» Прищурилась. Щеки алые, лоплосница, глаза какие-то мутные. Точно, напился. «Леди Бейл, мистер Олдридж, и вы, благородный воин». Ик. Улыбка стала шире. «Добрый, мистер Рекус, какими судьбами?» — вздохнула я, когда он раскланялся с моими спутниками. — Верная. Должен заметить очень верная фраза. Позволите присесть, — уточнил ресторатор, поскольку по этикету, пока леди не присядет, мужчины должны стоять. — Да, конечно, — вздохнула я, присаживаясь на краешек кресла. — Итак? — Итак, — повторил он следом как попугай. Мы помолчали немного. Я никуда не спешила. Он вроде как тоже первым не выдержал юрист. Вопросительно вскинув брови, остро глянул на замершего и даже немного закимарившего Рекуса. «Ох, простите!» — встрепенулся мужчина, резко выпрямился и заговорил. «Я вообще редко пью. Сердце после вина и пива тянет. Боюсь помереть раньше времени. А наследник у меня еще слишком мал, чтобы передать ему дела. В общем, леди Бейл, ваш напиток...» «Пчелка!» Кивнула я. Да-да, просто божественный нектар. Терпкость специй, букет их я так и не смог определить. Вкупе со сладостью меда, угум, это просто восхитительное сочетание, согревающее изнутри. Не успокоился, пока весь кувшин не приговорил. Сердце ныло, конечно, но уж больно вкусное вино вы создали, дорогая леди Эйлиана. Даже имя мое запомнил. Хех! «Сколько вы хотите за поставку пчелки в мой ресторан?» «Не меньше пятидесяти медных за средний бочонок», — выстрелила я. И в комнате стало так тихо, что казалось, тронь воздух, и он зазвенит от напряжения. «Э-э-э...» первым отмер Шардон. «Весьма однако». изумленно причмокнул губами и выдал. «Согласен». А теперь от удивления приоткрылся рот у меня. Вот уж не думала, что он пойдет на такое. Я не хотела иметь с этим грубияном никаких дел и подняла цену просто до небес. — При условии, что медовый нектар будет продаваться только в моем заведении, — припечатал Рекус. По рукам я деловито встала со своего места и шагнула поднявшемуся мне навстречу Шардону. Мелькнула шальная мысль, что можно было бы и побольше запросить, но вовремя себя одёрнула, не злить фортуну, она дама капризная. — Знаете... «Это следует отметить, но а прежде заключить соответствующий договор». А это уже довольно потирающий руки Ник Олдридж. Он на этой сделке возьмет свой процент, и сумма там будет очень вкусная. И снова бумажная волокита. Затем опять дорога в королевскую канцелярию, где на меня уже смотрели как на свою. И потом только мы наконец-то смогли поесть. В заведении мистера Шардона. Кормили в Леди Оливии вкусно. Большие куски сочного мяса, отменно приготовленные овощи. Бокал вина выпил только поверенный, а мы удовлетворились холодным морсом. У меня были еще дела, а ребята должны быть трезвыми, как стеклышки. У них работа. Я сидела за дальним ото всех столиком с Ником и Рекусом. Моя охрана неподалеку. Парни умудрялись быстро работать ложками и стрелять подозрительными взорами в обедавших людей. Ну уж теперь я поставлю эту гадину на место. Она убила моего друга, самого лучшего конкурента. Я не совсем поняла, о чем он говорит, поэтому вопросительно посмотрела на хозяина заведения. Луиза Гарсон, жена Патрика Гарсона, эта потоскуха, возглавлявшая когда-то алые сады. Это бордель, шепнул мистер Олдридж. И пока ее дом разврата не сожгли ревневые жены, она не была проблемой. А как осталось без имущества и дело своей жизни? Презрительное фырканье. Так сняла лучший номер в аристократке и вскружила голову бедному Патрику. Он и года не протянул рядом с ней. С каждым днём становился бледной тенью себя. После его кончины я ходил к королевским дознавателям, но они не пожелали меня выслушать. Сказали доказательств нет, идите с миром. Вот как так-то? Сокрушался мужчина, успевая шустро орудовать полированной тризубой вилкой и ножом. Вообще в обиходе были ложки, деревянные в основном. И вот тут я впервые увидела вилку. Нужно заказать у местных умельцев такие же. Удобно накалывать не только мясо, но и овощи. «Ох, с пчелкой я теперь точно разорю Луизу!» Бухтел мечтательно щуря с рекус. А я подумала, что мужчина не так уж и плох. Внешне пусть и несколько отталкивающий, и повадки бульдога, но в подпитии видно, что непоганый человек и вполне уважительно обращается к своим работникам, и те его не шарахаются. А это все неплохие знаки. Все пять бочонков, что я привезла на продажу, уже были бережно перенесены в погреб. Мне выдали взамен десять пустых и в два раза больше моих. По-серебряному за каждой наполненной. Когда, говоришь, созреет следующая партия? Деловито уточнил Шардон, закрывая погребок на увесистый замок. Моя интуиция кричала, «Рекус часть из них продаст в столицу и заработает гораздо больше, чем с срублю я. Но ничего не поделаешь. У меня нет ни связей, ни иных возможностей организовать столь масштабное мероприятие. Через три недели привезу». «Долго, но я готов ждать, сколько потребуется. Пчелка однозначно того стоит». Расставались с Рекусом, вполне довольные друг другом а мой кошель приятно потяжелел на две серебряные монеты плюс 50 медных. Здесь это весьма внушительная сумма. И теперь передо мной остров стал вопрос «Как быть?» Можно приобрести козочку и козла, или даже замахнуться на молодую стельную корову, накупить продуктов так, что забью кладовые в таверне и заполню погреб в будущей деревне, а могу выкупить две грамоты и легализовать сразу двух человек. Шелька сидела напротив меня в гостинице и внимательно следила за выражением моего лица. «Еда нужна всегда, да и постояльцев кормить надо», — метко заметила она. «И времени до приезда ревизора тоже немного. Никто не даст гарантии, что он вдруг не заявится раньше, если что не отыщет вас в лесу», — возразила я. «Жаль, что медовуха зреет аж три недели. Если бы за пару дней...» Я бы быстро решила свою главную проблему с нелегалами. Но «бы» мешает, иначе напиток потеряет свою уникальность. А компоты с медом тут никому не интересны. Еще можно квас на хлебе делать», — вдруг подумала вслух. Но напиток этот на любителя. Помолчали. «Так», — хлопнула по столу. «Шелька, ты мне нужна в поместье. Хоть грядки полоть будешь на огороде, хоть на кухне трудиться подле сола. Твоя пара рук лишней не будет. А еще ты мои глаза и уши. Ни к кому у меня такого доверия нет, только к тебе». Я посмотрела в доброе лицо старушки и подумала, что мне чрезвычайно повезло встретить тут столь душевного и преданного человека. «Поэтому, милая моя Шелли, жди меня здесь. Мигом обернусь. Сначала закажу продукты с доставкой в лисицу, прикуплю двух козочек дойных и завершу день еще одним важным делом». «Каким это?» — полюбопытствовала Шелька, поднимаясь следом за мной. «Куплю для тебя разрешающую грамоту, чтобы ты могла спокойно жить и перемещаться по территории поместья, без страха быть отосланной назад или того хуже, посаженной в темницу». «Ох!» — прижала ладоник к хрупкой груди моя помощница. «Госпожа! Да как же так-то? А остальные? Может, не меня, а кого помоложе, посильнее, а продукты?» «Со временем каждому справим положенные документы, не переживай. Просто с тебя начнем», — широко улыбнулась я и лихо подмигнула ошеломленной женщине.